Правило 74 У любой революции есть свой конец Из-за замешательства я пропустил первый удар Кобаль взмахнул щупальцем и меня откинуло на несколько метров Но больше всего мне в этом полете не понравилось приземление Я упал на свой арбалет, висевший на ноге И, похоже, сломал его И это не говоря о нескольких ушибах и царапинах Быстро поднявшись, я создал щит и принял на него фиолетовый сгусток, отбросивший меня взрывной волной. Начало не очень удачное, и все из-за Лены. Девушка тем временем выглядела так, будто увидела привидение. Ее аура исчезла, а твари стали атаковать новых друзей Кобальда. Вася с псинкой тоже были зажаты тварями в угол и помочь мне не могли, но это даже к лучшему. Кобальт слишком опасен для них, а терять близких мне уже порядком надоело. Создав одной рукой щит, а второй клинок, я рванул вперед, но разрезал лишь воздух. Кобальт очень быстро отскочил в сторону и ударил меня щупальцем по щиту. От этого удара у меня осушила руку, но я хотя бы не отправился в очередной полет. Затем Кобальт прыгнул метра на два вверх и летел прямо на меня. Да что это за ниндзя-каркатица? Я активировал свое новое умение. Хотел приберечь его напоследок, когда он начнет убегать своим телепортом. Но сейчас очень хорошая возможность его подловить. И я подловил. Кобальт завис в воздухе, нарушая все законы физики, а я как можно быстрее нанес ему три удара по бронированным ногам. Всю бета-энергию я тратить не стал, она мне еще пригодится, да и откат из-за ее потери мне сейчас не нужен. После завершения эффекта Кобальт рухнул на землю, но тут же его раны засветились зеленым и стали затягиваться. Я создал клинок и принялся бить его, пока тот занят регенерацией. За несколько секунд я нанес ему еще больше ран, чем он исцелил. Но уродец все же встал на ноги и снова отшвырнул меня ударом щупальца. Затем в меня полетел фиолетовый сгусток, от которого я ушел рывком. Но рывок был не совсем удачным. Я врезался в пробегающего мимо берсерка, который от неожиданного столкновения решил выбрать меня в качестве новой жертвы. Я принял его удар на щит. И за несколько секунд, собравшись с мыслями, захватил над ним контроль. Как раз в этот момент Кобальт снова прыгнул ко мне. Только я не успел его заметить. Меня сверху по спине ударило мощное щупальце, от которого искры из глаз посыпались, а в груди и позвоночнике что-то хрустнуло. Для меня этот хруст даже заглушил автоматные выстрелы. Стало тяжело двигаться. Я упал на одно колено перед берсерком. Он как раз и защитил меня от очередного удара уродца. Хотя кобальт был сейчас даже немного крупнее берсерка и расправился с ним секунд за 10. Мне хватило этого времени, чтобы выйти из нокдауна. С болью в спине я встал и создал очередной щит. Не жалея себя, я рванул на Кобальта, а тот шагнул ко мне. Мы столкнулись с оглушительным грохотом и досталось обоим. Кобальт упал на землю, но тут же стал подниматься, а у меня снова появились звезды перед глазами. Когда я помнился, ублюдок уже стоял надо мной, собираясь ударить снова. И как он так быстро восстанавливается? Хотя у него же куча навыков, в том числе и регенерация. Меня спас метки выстрел прямо в башку Кобальта. Отец или дед Макс еще умудряется следить за мной в этом хаосе. Кобальт замер, словно статуя, а затем рухнул на колени, поравнявшись со мной ростом. Вот только умирать он не собирался. Пуля, похоже, не пробила мутировавший череп. И сейчас уродец исцелялся. Я создал клинок и собирался перерезать ему глотку. Но тут и по мне открыли огонь. Двое с автоматами бежали к нам и изредка отправляли в меня несколько коротких очередей. Пришлось закрыться щитом. Когда враги приблизились метров на 10, в одного из них я запустил пластину, а второго сапали пробегающие мимо бегуны. Лену я и вовсе потерял из виду, но судя по потоку мутантов, которые избегают машин, она в одной из них. Тварей начал обстреливать пулеметчик, занявший орудие в кузове бронированного пикапа. Разобравшись с толпой бегунов, он переключился на меня, пришлось закрыться щитом и сдерживать прицельный огонь. Тем временем Кобальт пришел в себя и первым делом ответил своим обидчикам. Он создал фиолетовую сферу, только крупнее, чем раньше, и запустил ее в позиции отца и деда Макса. Пулеметчик начал перезаряжать ленту. А я рванул кобальту, чтобы помешать, но не успел. Сфера слишком быстро сорвалась с его рук и взорвалась на крышу дома. Оттуда на землю упало два тела. Я, онемев, смотрел на это. Кто именно упал, я точно не видел, но и так ясно, что никого другого там быть не могло. Отвлекшись на смерть отца, я пропустил новую очередь пулеметчика. Несколько крупных пуль пробили мою спину. Стало тяжело дышать, но крови почти не было. Неужели мое тело настолько окрепло, что я могу выдержать несколько полевых ранений? Выстрелы резко прекратились, хотя я все еще стоял на ногах. Обернувшись, я увидел, как Лена стоит позади стрелка, пока тут истекает кровью. Она даже помахала мне рукой, но затем к ним побежала толпа тварей, и девушке пришлось сосредоточиться на них и отпугивающей ауре. «Так это был твой папочка, да? Знал бы я об этом еще тогда, отрезал бы ему пальцы, а не той глупой девчонке!» Раздался голос Кобальда у меня за спиной. А мне до сих пор не верилось, что отец умер. Нет. Это все не по-настоящему. Может, они успели убежать оттуда, а Кобальт убил своих же людей. Сука! Ты сейчас сдохнешь!» Прорычал я, приходя в ярость. Внутри все закипело. Чувство собственной слабости злит меня сильнее всего. А сейчас я проявил эту слабость. Я не смог спасти Алиску, не спас Светку. Теперь еще и отца потерял. Ненавижу свою слабость. Я рванул на Кобальта, позабыв о своих ранах. Я вообще ничего не чувствовал, кроме желания убить эту мразь. Двумя ударами клинков я отрезала его мерзкое щупальце. Глаза кобальта округлились от удивления и испуга, а надменная ухмылка сменилась выражением страха. Мутант начал пятец назад, под градом моих ударов. И тут я услышал крик позади себя. «Саша! Саша, помоги!» — заорала Лена. Я на секунду прервался и посмотрел через плечо. Толпа бегунов ломилась в машину, в которой сидела Лена. Похоже, у нее закончилась энергия. Вася все еще был зажат толпой посерьезнее. Бегуны, длинные, плевуны... Я оставил убийство Кобальта на потом. Надеюсь, он никуда не денется. А вот потерять Лену в тот день, когда нашли ее, будет обидно. Да и Вася этого не переживет. Я рванул на другую сторону улицы. Добрался быстро. И тут же взял под контроль нескольких тварей. Те повылезали из разбитых окон и напали на своих сородичей. Я же убивал всех без разбору. Секунд двадцать ушло на зачистку от десятка тварей. «Это правда ты? А Вася жив?» – спрашивала Лена, не вылезая из машины. Ее голос сильно изменился. Да и внешность тоже. Она стала менее женственной, что ли. Но я видел ее обычно накрашенной, в хорошем настроении и в безопасности. А здесь ей пришлось многое пережить. «Да, пока что. А ты типа одна из них?» — спросил я, убивая последнего. «Мне пришлось. Иди сюда. Мне страшно. Обними меня». Я немного удивился такой реакции. Она только что убивала тварей направо и налево, а сейчас ведет себя как испуганная девчонка. Хотя ситуация не для слабонервных. «Не могу, у меня еще дела тут», — быстро ответил я и обернулся. А на меня уже бежал кобальт, пришедший в себя. «Гребаный, неубиваемый ублюдок!» прорычал я и рванул ему навстречу. Но в этот раз прямого столкновения не было. Я рванул в сторону, а затем ударил его в спину. Уродец как-то предугадал мой маневр или же просто очень быстро сориентировался. Он увернулся от моего удара и бросил светящийся шар прямо в лицо. Кожу обожгло, дышать стало трудно, будто вдохнул ядовитый газ. Но самое худшее не в этом. Самое страшное то, что я обжег глаза. Первые секунды вообще ничего не видел. Потом лишь размытые силуэты. Кобальт в это время атаковал меня огромной лапищей. Я почти наугад защищался щитом, но постепенно пятился назад. «Что, уже не такой крутой? Зря ты не сдох в той пещере. Не пришлось бы наблюдать смерть близких. Кто там остался? Друг? Девушка? Папочка-то уже помер. А я ведь всего лишь один шарик в него бросил. Заткнись!» Рявкнул я и бросился в атаку, но промахнулся. Силуэт Кобальта двигался слишком быстро. Снова это чувство бессилия. В школе я был самым слабым, и за меня постоянно заступался Вася. Но сейчас же я сильнее? Какого черта? Злость придала сил, и я снова атаковал врага. После очередного промаха я замедлил движение молекул вокруг себя. Причем я четко понимал, что где находится в радиусе одного метра вокруг. Безошибочно я воткнул клинок в грудь Кобальду, Но тут бета-энергия закончилась. Послышался рев боли. «Получай, ссанный ублюдок!» Закрывая рану культей, что осталось от щупальца, он начал светиться. «Я не дам тебе исцелиться, урод!» Бросившись к нему, я наткнулся на невидимый барьер. Кобальд заулыбался, увидел мое недоумение. Я не мог пробить его даже клинком из материи. После нескольких попыток я попытался его обойти. Барьер был не круглым, а значит, скорее всего, имел конец. И я нашел его, пробежав шагов двадцать. Кобальд за это время не только исцелился, но и призвал к нам тварей. «Да, у него откуда-то навык, который был у парня Арины. Очень крутой и опасный навык. Твари напали и на него, и на меня. Отбиваться было нетрудно, несмотря на зрение. Оно, кстати, понемногу восстанавливалось, пока я рубил все новых бегунов. Но потом подошли берсерки с длинными, и мне стало тяжелее. Сам я, может, и отбился бы, но мне приходилось следить за машиной. В нее-то и дело нарывил залезть какой-то мутант». Парочку берсерков я смог взять под контроль, отбиваясь при этом от длинного и прикрываясь от привунов. Но эти плевуны неожиданно переключились на машину. И без того пострадавший от атак берсерка. Крышу начала разъедать кислотой. Лена заорала от страха и перелезла на переднее сиденье, Но там в лобовое стекло уже долбился бегун. — Вась, помоги! — заорал я, понимая, что мы не справимся вдвоем. — Я маленько занят, короче! — донеслись до меня прерывистые слова. — Вась, тут Ленка! — крикнул я. Эффект был моментальным. Он тут же раскидал всех тварей, что окружали его, и бросился к нам. На ходу наращивая каменные руки-базуки, Вася смел группы бегунов, не сбавляя шага, а затем впечатал Берсерка в дверцу машины. Мутант перегнулся через крышу и едва не задел Ленку, но Вася тут же потянул его на себя и бросил на землю гипертрофированными руками. Складывалось впечатление, что это нездоровенная тварь, весом в несколько сотен килограмм. А плюшевый мишка, которого и ребенок может поднять Затем он прибил еще одного несколькими мощнейшими ударами в голову Впечатляет, учитывая, что они на одном уровне развития Физического, конечно Интеллектуальные берсерки давно обогнали Васю Мое зрение практически пришло в норму Остался небольшой дискомфорт и резь Будто я весь день просидел за компом Но это терпимо Мы с Кобальтом практически справились с окружавшей нас толпой тварей «Не то, что мы были на одной стороне, но мутанты сейчас являлись большой угрозой, а силой, что у меня, что у него, на исходе. Так что мы заключили безмолвный мир на пару минут, а точнее, пока разберемся с кровожадными уродцами. Я просто не потяну сейчас драться и с ними, и с Кобальтом. Поэтому мы тупо избегали друг друга». Вася же быстро разобрался с плюванами и обнял Лену. Она для этого вышла из машины. «Долго там зажиматься будете?» — крикнул я, не дав им и пяти секунд на объятия. «Да отвали ты! Я ее три месяца не видел!» — рявкнул в ответ Вася. «И не увидишь!» — с улыбкой ответила она, доставая из рукава нож. «В смысле?» — спросил Вася. Я четко слышал их слова, хотя они и стояли метрах в десяти от меня, да и все движения хорошо отслеживались, по крайней мере, со стороны. Вася же ничего не видел и не понимал, а у меня все возрастало чувство тревоги. «И что у тебя с голосом?» — добавил он. «Вась, осторожно! Это не Лена!» — заорал я, когда девушка уже занесла кинжал. Я рванул к нему. — Слишком поздно, — с улыбкой сказала она и вонзила кинжал ему в спину. — Что ты? — Прохрипел Вася. — Что такое, братик? — Кто ты? Меня перехватил кобальт, не дав дорваться до Лены. — Что, думал, сестрицу нашел? Думаешь, трупоед сделает ее одной из своих? Ха-ха, сейчас! — ликуя и смеясь, сказал кобальт. «Меня зовут Изольда, и я умею менять внешность. Кобальт рассказал, что вы ищете твою сестрицу, когда привел к нам Анну, и мы решили подготовиться. Понятно было, что вы придете, и что этот кодекс очень опасный, мы тоже знали. Да и ты сам не промах. Поэтому лучший способ подобраться поближе — это принять облик тельца твоей сестрички», — пояснила девушка, едва не светясь от счастья. «А как же пулеметчики? Ты же спасла меня!» — вставил я, отбиваясь от ударов кобальта. «Это мясо? Да какой от него толк? К тому же я хотела собственноручно тебя убить!» «Ах ты тварь!» — прорычал Вася. Он схватил девушку за волосы одной рукой, а второй вытащил нож со спины. «Думаешь, эта зубочистка меня убьет?» — спросил он. «Сам нож? Нет, вряд ли. А вот яд Нокриса, которым он смазан, запросто». «Где-то через минут десять, а пока ты помучаешься в болезненных конвульсиях...» Все так же улыбаясь, ответила Изольда. Вася вдруг отпустил ее волосы и выронил из руки нож. Сам он упал на колени, а затем завалился на бок. «Вася, держись, брат!» — крикнул я, переходя в наступление. Кобальт от неожиданности, что у меня остались силы, немного растерялся и получил пару ран, но тут же залечил их. Я рванул к нему и врубил замедление. Немного энергии Бета еще оставалось, а лучшего момента не придумать. «Нужно добить уродца как можно быстрее, а потом найти Анну и исцелить Васю!» Я нанес лишь один удар по шее, и энергия тут же закончилась, отдаваясь болью во всем теле. Я стал слабее, но этот уродец должен сейчас сдохнуть. Изольда подняла кинжал и бросилась ко мне с завидной скоростью. Я же рванул ей навстречу, взмахнув клинком. Она умудрилась не только увернуться от моего удара, но и сама ранила меня. Я почувствовал жжение в левой руке». Выйдя из рывка, я оказался возле Васи, а позади что-то свистнуло. Мимо меня прилетела пластина. Моя пластина, мать ее! Хотя я ее не создавал. Или не моя. Я обернулся и увидел обезглавленную Изольду. Ее тело судорожно дергалось, истекая кровью. А рядом стояла спекула. Ну, как стояла. Больше это похоже на попытки пьянчуги удержаться на ногах. «Я же говорила, что пригожусь в бою!» Прошептала она и свалилась на землю. Рука жгла, словно по ней целый день били вениками из крапивы, а затем кожаной плетью. Взглянув на нее, я мысленно выругался. Вот и меня ранили грёбаным кинжалом, но у меня побольше времени. Спекула несколько часов продержалась после раны в плечо, а от руки яд будет еще дольше распространяться. А вот Васе повезло меньше. Он уже почти не мог двигаться, лишь лежал на земле и корчился от боли, выгибая спину. — Держись, брат, сейчас я найду Анну, и она тебя подлатает, — сказал я, склонившись над ним. — К ко -кобальт, едва слышно произнес он. «Все в порядке, я убил его и ту сучку!» Вася с трудом поднял руку, указывая мне за спину. «Ко-больт!» повторил он. Я обернулся и увидел эту тварь. Жив и здоров. Хотя здоровым назвать его трудно, учитывая его мутации. Да и вообще, состояние у него было так себе. Рана на шее затянулась, но не полностью. Из нее медленно вытекала кровь, но при этом ублюдок стоял на ногах и улыбался, как маньяк. С его рук сорвался фиолетовый шар. «Да так резко, что я не успел создать щит. Уходить рвком тоже нельзя, иначе Вася умрет раньше времени, и тогда только некроманты его поднимут. Однако нас спас мой самый верный друг. Псинка закрыла меня собой и упала рядом. Кобальт завопил и тоже упал. «Да что за херня, мать вашу, почему все умирают?» Я побежал к Кобальту, чтобы добить его окончательно. На рывке уже не было энергии. Тело отказывалось держать меня на ногах из-за истощения энергии. Но я нашел в себе силы на несколько шагов. У кобальда в груди был след, похожий на ожог. Похоже, псинка отразила его шар. Но ублюдок все еще был жив. Я создал клинок из материи и замахнулся. Но в этот момент меня отбросил невидимый удар по всему телу. Я отлетел на несколько метров, получив не один перелом. А потом я увидел, чей это был удар. Над кобальдом стоял еще более уродливый тип. И это может быть только один человек. Он опустил большой тесак с засохшими на нем ошметками мяса и крови на шею кобальда, отделив ему голову от тела. — О да! Мне совсем малость не хватает до альфа-доступа. Слышь, метеор сраный, скоро будет тебе энергия! — прорычал он демоническим голосом. Трехметровый уродец исчез и появился надо мной. — Так ты и есть тот самый кодекс. «Жалкое ничтожество!» — сказал он и едва не отрубил мою голову. Псинка снова меня спасла, вцепившись ему в руку. Но уродец отбросил ее одним движением руки, как трехлетнего ребенка. Я хотел достать тот флакон с токсином королевы, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногами. Похоже, я сломал все. Еще и энергия почти вся закончилась. Неужели это конец? Нет, нет, так не должно быть. Где сила метеора? Мои мысли прервал опустившийся на голову тесак трупоеда.